Кто-то из соседок предложил привязать Егора Петровича к стулу и так оставить на ночь. Хохочущего Егора Петровича подняли на ноги, усадили на стул посреди кухни и накрепко привязали той же бельевой веревкой. «Зина, только не вздумай его развязывать!» — кричала разъяренная кассирша Полина. «Пусть до утра прохлаждается!» Егор Петрович перестал хохотать, наконец посмотрел вокруг себя осмысленными глазами, промычал. «На фронтовика коллективом справились, да? Ладно, учтем и запишем, я вас тоже прищучу. Я вас, как Наполеон, по частям бить буду». «Вот Гераскина приведем, он с тобой по-другому потолкует», — пообещала Нина Аркадьевна. «Развяжите, мигеры ползучие, насильницы!» Робка и Володька Богдан уже давно стояли в коридоре, наблюдая потасовку и скандал. Еще пришли две дочки Полины, маленькие Катька и Зойка. Вышла из своей комнаты со скрипкой в руке дочь Нины Аркадьевны Лена. Володьку трясло, как в ознобе. Ему было и стыдно за отца, и жалко его, но самое лучшее было бы провалиться сквозь землю. Одна за другой женщины уходили с кухни, и каждая уводила с собой детей. Люба тоже взяла за руку робку, потащила по коридору. «Пошли-пошли, нечего тут смотреть. Цирк, что ли?» И скоро на кухне остались баба Роза, привязанный к стулу Егор Петрович и Володька. «Володь!» — позвал отец, вертя головой и напрягая руки, чтобы ослабить затянутую веревку. «Там под кроватью Валенки, чекушка лежит. Пронеси отцу!» Володька вдруг схватил со стола широкий кухонный нож и рванулся к отцу. Весь трясясь, он поднес лезвие к самому его лицу. — Еще раз, мать, тронешь, зарежу, понял? Ночью сонного зарежу. — Ты чего, Володька, чокнулся? Глаза у Егора Петровича сделали совсем трезвыми. — Ты чего мелишь, дурья голова? Я ж тебе отец родной, а ты меня зарезать собрался? Вот дела. Володька швырнул нож на пол и выбежал из кухни. Стало тихо. Баба Роза медленно поднялась, опираясь на палку, зашаркала шлепанцами через кухню, бросила окурок в мусорное ведро, прошла мимо связанного Егора Петровича, даже не взглянув на него. «Я завтра умру», — сказала Баба Роза, никому не обращаясь. «Мне все это надоело, не вижу никакого смысла». Она растворилась в темноте коридора, И только слышалось медленное шарканье шлепанцев до постукивания клюки. «Никто меня не любит», — всхлипнул Егор Петрович. «За что воевал, а? За что в окопах гнил? Два ранения, сукины дети! Контузия! Народ победитель! А я кто? Не победитель!» Он вскинул голову, обвел мутным взглядом кухню. «Как нужен был, так в ножке кланялись!» «Давай, Егор, воюй, не жалей жизни, а теперь не нужен, значит? Эх, вот и вся правда!» Но вернемся к памяти человеческой. С бабой Розой, а полное ее имя было Роза Абрамовна Горштейн, столько всего произошло за ее долгие годы, что за глаза хватило бы на пяток жизни, но никто в большой коммунальной квартире Никто во всем доме, вообще никто, не слышал ее рассказов о прошлом, ее воспоминаний. И уж, конечно, она никогда не собиралась писать мемуары. Правда, было одно место, где в пронумерованной папке хранилась подробная биография Розы Абрамовны Горштей, и не только ее, но и всех ее родных и близких чуть ли не до третьего колена. Вы догадались, что это за место? Ну, конечно же, МГБ или, проще сказать, дом на Лубянке, то бишь на площади Феликса Дзержинского. И сама Роза Абрамовна провела во внутренней тюрьме этого дома ровно пять месяцев и одиннадцать дней, после чего ее перевели в тюрьму в Лефортово, где она провела еще четыре месяца и 9 дней, после чего ее отправили по этапу в Красноярский край, где она провела еще девять лет и два месяца и десять дней после чего ее освободили и отпустили в Освояси, запретив при этом проживание в столичных городах и областных центрах Европейской части Советского Союза. Ее мужа, крупного партийного и государственного деятеля, расстреляли. Троих детей тоже арестовали, и судьбы их были неизвестны до сих пор. Роза Абрамовна упорно наводила справки, но узнала только о старшем сыне Марке. Он погиб в местах заключения во время аварии на шахте. Когда случилась Октябрьская революция, Розе Абрамовне было 42 года. Теперь ей было 75. Брат Розы Абрамовны и сестра погибли на фронте. Двое братьев мужа тоже были арестованы, но были освобождены в 41-м, в октябре, когда уже вовсю полыхала война. Оба брата были комбриги и их сразу отправили на фронт. После Вязьминских катастроф немцы вплотную подошли к Москве. 16 октября три танка-разведки прорвались в Химки, и командиры экипажей в бинокле рассматривали Москву. 17 октября немцы начали наступление на Москву с целью захвата города. Оба комбрига погибли во время этих боев. А Роза Абрамовна, вышла в Красноярске второй раз замуж и опять за крупного партийного работника, которого в скорости перевели на партийную работу в Москву. Но злая судьба продолжала наносить свои жестокие и бессмысленные удары. Второй муж скончался через три месяца после переезда в Москву у себя в кабинете от сердечного приступа. Розу Абрамовну незамедлительно выселили из большой четырехкомнатной квартиры в правительственном доме на Берсеневской набережной, в коммуналку на Большой Ордынке. И какой же такой сокровенный смысл заключался в жизни Розы Абрамовны? Какая правда открылась ей после бесконечных страданий и потерь, после войн и беспросветной работы, после унижений, ежечасных страхов, что снова придут арестовывать, после бессонных ночей, когда она как помешанная разговаривала со своими погибшими сыновьями, после бесконечных хождений по разным инстанциям и учреждениям в поисках пропавших бесследно внуков. Ни одного, ни двух, а целых четверых, двух девочек и двух мальчиков. Так и не нашла. И словно оцепенела, перестала искать, перестала наводить справки, перестала попросту жить, ибо жизнью, Ее существование в коммунальной квартире назвать было трудно. Так какой же смысл в этой жизни, представляющей собою одно сплошное страдание? Так какая сокровенная правда? Философы и святые утверждают, что в страданиях человеку открывается правда. Какая же правда открылась Розе Абрамовне на исходе 75-го года после рождения? «Мне все это надоело». «Не вижу никакого смысла», — сказала ночью Роза Абрамовна, уходя с кухни. А на следующий день умерла. Обнаружили это только к вечеру. Старуха лежала в постели, сложив сухие коричневые руки на груди, и ее морщинистые горбоносы с глубокими впадинами вместо щек лицо, обрамленные седыми волосами, выглядела величественным, будто она унесла с собой в могилу какую-то важную тайну. Вот дает старуха. Как пообещала, так и сделала. О задачи наговорил Егор Петрович. После вчерашней баталии у него остался только синяк под глазом, да царапина через левую щеку. Это ж какую большевистскую силу воли иметь надо? Причем тут сила воли? — пожала плечами кассир Полина. Просто чуял смерть человек. — Скорую надо вызывать, — сказала Люба. — Кто ее хоронить-то будет? «Родственники у нее есть?» «Ты кого-нибудь из родственников хоть раз у нее видела?» Спросила Нина Аркадьевна. «За столько лет ни один не появился». «Она бывший враг народа», — назидательно произнес Игорь Васильевич. «Потому, небось, с ней никто и не хотел поддерживать отношений». «Сам ты враг народа», — махнул рукой Егор Петрович. «Слышь, Степан, чего наш музыкант молотит?» «Игорь Васильевич правду говорит». — ответил Степан Егорович. — Старуха по пятьдесят восьмой срок отбывала. Червонец. — А ты откуда знаешь? — оторопел Егор Петрович. — Гераскин говорил как-то. Ему же ее расстреляли. Троцкист был. И братьев вроде тоже. — Вот дела! — протянул Егор Петрович. — Так вот живешь, живешь и ни хрена не знаешь. — По мне так про эти дела лучше вообще ничего не знать, — проговорил Степан Егорович. «Меньше будешь знать, лучше будешь спать». «И то верно», — повеселел Егор Петрович. «Люб, твой Федя дома?» «А тебе зачем?» «Хотел тридцатку у него стрельнуть». «Видали мы таких ворошиловских стрелков». «Ты чё, Люба? У меня получка через неделю, когда я не отдавал. Помер же человек, помянуть надо». «Сиди, поминальщик», — осадила Полина. «Тебе что поминать, что рождение справлять, было бы, что в глотку залить». «Это точно!» — совсем не обиделся Егор Петрович. «Мы ведь не пьем, а лечимся, и не через день, а каждый день, и не по чайной ложке, а по чайному стакану!» Егор Петрович затопал в коридор, постучал в дверь Крохиных. «Федор Иванович, ты дома? Выдь на минутку, важнецкое дело!» «Слыхал, старуха наша, Роза Абрамовна, померла!» Егор Петрович вошел в комнату, и дальше ничего не было слышно. Зинаида за все это время не проронила ни слова. Ожесточенно гремела в умывальнике, мыло тарелки и чайные чашки. — Зин, а ты чего позволяешь? — укорила Нина Аркадьевна. — Он же черти чего вчера творил. Ледовое побоище устроил, а ты молчишь. — Отстань от нее, — резко сказала Люба. — Больной он, — негромко проговорила Зинаида, и в голосе ее послышались слезы. У него иной раз так голова болит, что он, бедный, просто на стенку лезет. А как выпьет, боль проходит. Пил бы только в меру. Когда русский человек меру знал, усмехнулась Люба. Ну, твой Федор меру знает, сказала Нина Аркадьевна. И мой Игорь никогда не напивается, а ведь в ресторане работает, там все пьют. Они не русские, засмеялась Люба, они советские. Вот-вот, усмехнулся Степан Егорович. Люди светлого будущего. А где старуху хоронить будем? Мы, что ли, хоронить будем? Опешила Нина Аркадьевна. А кто же еще, если родственников нет? Сказала кассирша Полина. Скидываться придется. Люб, займись. А я скорую пошла вызывать. И на кладбище поехать надо. Ох, не было печали, так черти накачали. И весь день прошел в хлопотах. Приезжала скорая, зафиксировала смерть. Потом приходил участковый Гераскин, потом Полина и Рюся бегали по магазинам, покупали продуктов к поминкам, а Люба со Степаном Егоровичем ездили на кладбище. Федор Иванович поехать не смог, надвигался конец квартала, и на вовсю овралили. Вот и вызвался поехать с Любой Степан Егорович. Долго стояли в очереди, в дирекции кладбища, оформляли документы, заказывали гроб, договаривались о машине. Вышли из одноэтажного деревянного домика и почему-то направились не к выходу, а побрели по аллее мимо могил. Перед церквушкой толклись старушки и калеки, просили милостыню. Кресты и звезды на могильных памятниках, а то и просто глыбы мрамора или гранита с высеченными барельефами усопших. Блеклое сероватое небо было высоким, и Степан Егорович услышал, как громко кричат птицы, Не городское воронье, наглое и разбойничье, а птицы. Щебет синиц, тонкие посвистывания, переливчатый клекот. Экая красота, — подумал Степан Егорович и тут же спохватился, устыдившись. Ведь по кладбищу идешь. Ну и что ж, что по кладбищу? Красота и покой окружают останки усопших, если уж при жизни они этой красоты и покоя не видели. Неужто у нее никого родственников не осталось? Тихо пробормотала Люба. Не верится что-то. — Почему? — пожал плечами Степан Егорович. — Запросто такое могло бы быть. Он усмехнулся невесело. — Я вот помру, тоже некому хоронить будет. — Помрет он, — покосилась на него Люба. — Тебя из пушки не убьешь. — Правду говорю, Люба. Может, где-нибудь и есть кто-то, Седьмая вода на киселе. Так его и не сыщешь, чтоб похоронить приехал. Правду сказать, был бы богач какой, то нашлись бы сразу. А, Люб?» «Это точно», — улыбнулась Люба. «Слетелись бы, как воронье, богатство твое делить». И они вместе от души рассмеялись. А потом Люба вдруг серьезно сказала. «А ты женись, Степан. Сколько можно во вдовцах ходить? Ты еще мужик вон какой». «Какой?» Здоровый. В самом соку. Одно слово «сокол», — заулыбалась Люба. «Сокол?» — вздохнул Степан Егорович и опустил голову. С одним крылом. «Ой, будет тебе, Степан! Любите вы, мужики, чтобы вас пожалели. Много ли толку от такой жалости? Одна радость у него водки нажраться. Себя бы поберег».